Мне иногда кажется, что тебя подменили. Совсем другой стал. Это плохо, — спросил он впервые за весь день, тревожно напрягшись. Оборот, глупый, такой мне гораздо больше пон душе. Правда чистейшая. Правда, только правда, и ничего, кроме правды. Паша, а всему этому... — И правда конец? — Честное слово, — сказал он сдавленным голосом. — Поиграли и будет. — Считай, на меня нашло затмение. С каждым может случиться. А потом все кончилось. Прошло наваждение. — Ох, как верить хочется, — сказала она, с надеждой заставившей сердце бедняги подполковника заколотиться чаще. — Знал бы ты, как мне все это осточертело. — Катенька! — сказал он тихо. — Не знаю, чем уж тебе и клясться, только все будет по-новому. — Знать бы только, что на вождение не вернется. — Не надо, милая, — сказал он, почувствовав в ее голосе тревогу. — Ты уж мне поверь. — Только подумать, что для этого потребовалась всего-навсего дурацкая авария. Никогда не знаешь наперед, что потребуется. — сказал он рассудительно. — Если помнишь Библию, с одним парнем кое-что и случилось по пути в Дамаск. Тоже, знаешь ли, совершенно, внезапно. Все, в том числе и он сам, вряд ли могли угадать заранее. — Ты как хочешь, а я завтра свечку поставлю. — Серьезно сказала Кать, чтобы уж наверняка.